Когда унесли остатки завтрака, в каюту вошел адмирал Саид Шах. Он приходил каждое утро, чтобы сообщить последние сводки с фронтов. Адмирал встал возле двери, ожидая разрешения пройти к столу. Джон повернулся к адмиралу и кивнул. Это означало, что можно начинать доклад. Адмирал, поклонившись, прошел на свое обычное место. Затем раскрыл папку и, откашлившись, спросил. «Что сначала, Ваше Величество, территория или флот?» «Территория». На Зиге Боб продолжаются тяжелые бои. Самое яростное сопротивление оказывают, как и следовало ожидать, фанатики Ордена Массе. Они бьются до последнего и позволяют вступить на свои позиции только когда мертвы. Особенно упорное сопротивление оказывается в направлении городов Рибонт и Кафриер. Похоже, противник догадался о нашем намерении захватить управление Железной Головой. Нетрудно было догадаться, заметил Джон. Какие силы участвуют в боях на Зиге? В основном гвардейские части, Ваше величества Ударные бригады генералов Солтеера, фон Габахта, Сафе и ударная авиация Фархада. В общей сложности 5,5 миллионов солдат, 400 тысяч стволов артиллерии, 350 тысяч танков и 200 тысяч бортов штурмовой авиации. Ну и, конечно, бадистеры. С начала кампании их было поставлено 8 миллионов. Сейчас в наличии только 3, остальные записаны в потери Неужели они так ненадежны? Дело в том, Ваше Величество, что бадистеров впускают в самое пекло, а гвардейцы врываются уже на их плечах. Поэтому гвардейские части несут минимальные потери, а бадистеры наоборот. Каков ваш прогноз? Если в ближайшие три дня мы получим пополнение бадистеров, а нам нужно 4 миллиона единиц, то ремонт будет взят, а это значит, мы сможем блокировать дальнейшее продвижение железной головы. А что наш инженер? Он обеспечит нас железными солдатами? Мистер Том Кибер обещал сделать все возможное. У них случилась непредвиденная эпидемия в крысином питомнике, и теперь крыс приходится завозить из других мест. «Думал ли я когда-нибудь, что исход моей компании будет зависеть от поголовья крыс?» заметил император. «Ладно, с Зигер забрались, как на остальных территориях. На Трент Шеврон, как вы знаете, мы не высаживались. Ограничились только выборочной бомбардировкой. Крым уже практически наш, револьта тоже. На Любице все еще идут бои». И это тоже объясняется наличием небольшого контингента пехотинцев Ордена Массе. Они контратакуют при каждом удобном случае, и это, конечно, затрудняет продвижение войск. Для ускорения продвижения подразделений мы доставили туда 18 тысяч баддистеров, и теперь, я думаю, дела на любице пойдут получше. Планеты баланчины и Бассино мы не трогали вовсе. Пока мы только поддерживаем их блокаду, чтобы они не принимали участие в военных действиях. Но поскольку в этих мирах не было военно-космических баз, поддерживать блокаду совсем нетрудно. Адмирал замолчал, ожидая, когда император задаст новый вопрос. А Джон тем временем смотрел в большой иллюминатор, туда, где в ожидании приказа бесконечными рядами стояли в резерве его корабли. Джон старался не думать, во сколько обходится казней эта армада, оставляя расчеты на послевоенное время. «Ну а как дела у флота?» – задал вопрос император. Разрозненные корабли противника количеством до полутора тысяч все еще беспокоят наш флот. Но самое главное то, что многие из этих судов атаковали суда Вашего Величества уже по нескольку раз. То есть у ученого дома есть неизвестные нам базы? Боюсь, Ваше Величество все значительно сложнее. Вчера возле скопления незаселенных планет Грюнвальд произошел бой. Отряд линейных крейсеров бригадного генерала Баннея при поддержке рейдеров генерала Хорста отковал сборную группу судов противника. Бой был недолгий, но очень жаркий. Рейдеры начали преследование, однако противнику удалось уйти. Они укрылись на территории промышленного союза. Адмирал замолчал и стал ждать реакции императора. Вывод из полученной информации должен был сделать только император, поскольку промышленный союз был очень серьезным противником. «То есть, адмирал, промышленный союз держит сторону ученого дома», размышлял слух императора. А ведь долгое время технологи боялись именно от промышленников и держали железную голову именно на их направлении. Что же здесь за игра, адмирал? Я небольшой специалист в политической стратегии, Ваше Величество, но теперешняя ситуация мне понятна. Для промышленников стало очевидно, что ученый Дом потерпел поражение и стал легко уязвим. Из первостепенных конкурентов остается только Новый Восток, который уже несет потери во флоте и сухопутных войсках. И было бы желательно увеличить эти потери и ослабить силы империи. К тому же это можно сделать чужими руками, с помощью жаждущих мести технологов. Нужно только ремонтировать их корабли и пополнять их боезапас. Следовательно, адмирал, нельзя исключать от столкновения с промышленниками. Сейчас вряд ли, но в будущем этого не избежать, Ваше Величество. Ведь мы отхватили кусок, на который они давно точили зубы.